Глава шестая. Испепеляющий взглядом. Когда я подрулила к воротам диспансера, Адам Егорович уже стоял в условленном месте с н е п р е к а я н н ы м видом. После бессонной ночи ученый выглядел еще более взлохмаченным и бледным. Признаться, я подумала, что надо было бы мне все же позвонить утром старику, или хотя бы на худой конец дать номер моего домашнего телефона, чтобы тот не так терзался от неизвестности. Но, как говорит один мой знакомый, умные мысли приходят опосля. И потом, я ведь на самом деле все это время не бездельничала, но все же. Если бы у Адама Егоровича сдали нервишки и он проглотил свою ампулку, наверное, мне бы сейчас сильно было не по себе. Куда мы едем, Танечка? спросил Адам Егорович оживленно, неловко плюхаясь на заднее сиденье. Неужели мы все увидим сейчас Валечку? Предположительно, ответила я сдержанно. Кстати, эта очаровательная девушка была последней, кто его видел, и теперь тоже будет нам помогать. Спасибо, большое спасибо. И как он себя чувствовал, когда вы его видели? Адам Егорович уставился на л и л ю молитвенно сложив на груди руки, словно перед ним была не юная аферистка, а святая дева. Так что девушка от его взгляда покраснела и отвернулась. Он себя чувствовал нормально, проговорила она тихо. Скорее всего. Да, а вот я что-то совсем не нормально. Вздохнул Адам Егорович. Сильно не нормально. С утра до вечера читаю газеты и слушаю местное радио. Даже нашел, как подключиться по системе интернет к одному Тарасовскому информационному агентству. Зачем? н у как же? Ведь в любой момент откуда-нибудь может всплыть информация об эпидемии, которая может быть подана как массовое отравление или еще что-нибудь в этом роде. Но я-то сразу пойму, в чем дело. Особенно опасно, когда микробы лептоспирозные желтухи попадают в воду, допустим, в какой-нибудь пруд или бассейн для купания. А в условиях теплого лета сохранение верулентности лептоспир ы в воде возможно даже в течение месяца. Причем они неуклонно будут размножаться и служить опаснейшим очагом заражения. Крутя баранку руля, я н а р о ч н о помалкивала и давала возможность Адаму Егоровичу поговорить в его любимом сугубо научном аспекте, чтобы л и н я как следует поняла, что дело, в котором она стала невольной участницей, вовсе не такие уж шуточки. Насколько я помню, в ваших, как вы их называете, пробирочках Были также микробы чумы и сибирской язвы. Подлила я на ходу масло в огонь. По-моему, язва людям не грозит, ею болеют только животные. Если бы так, потетически воскликнул Адам Егорович, тогда моя душа хотя бы уже на тридцать процентов была бы спокойнее. А то я вот смотрю сейчас на эту очаровательную девушку. Э, как вас, кстати, зовут? л и л я Буркнула девушка, с т о с к о й глядя в окно. Ну да. Тем более. Так я смотрю сейчас на красивое женское лицо и помимо своей воли представляю, как бы оно выглядело, если бы Лилечка, не дай бог. заболела южной формой Сибирской язвы, которая, кстати говоря, до сих пор дает высочайший процент смертности. Между прочим, к нашему разговору японцы в Манчжурии инфицировали одежду военнопленных, которых затем выпускали на свободу, именно Сибирской язвой. Правда, они отдавали предпочтение другой, быстро текущей легочной форме сибирской язвы, которая дает почти стопроцентную смертность. Впрочем, существует еще так же ее кишечная разновидность, которая сопровождается мучительными болями в брюшине. Правда, при этой форме смерть инфицированного наступает не сразу. А примерно на четвертый-шестой день болезни. Хватит об этом. Не выдержала л и л я Я больше не могу. Нельзя ли сменить тему? А у нас теперь одна общая тема, сказала я спокойно. Ты ведь знала, когда участвовала в похищении пробирок, с какой разрушительной силой имеешь дело. Да нет, я толком и не знала. Тогда тем более полезно узнать. Как? Погодите, не так быстро. Неужели ты хочешь сказать, что эта милая, красивая девушка участвовала в похищении опытных образцов? Милая девушка, дорогая. Я вас умоляю, скажите мне, где они? Откуда я знаю? Пробирки куда-то исчезли? Со всхлипом проговорила л и л я Дорогая л и л я вы действительно хорошенькая, как цветочек. Но я вас умоляю всем, что только возможно, отдайте мне пробирки, отдайте! А не то я не знаю, что с вами сделаю. Честное слово, я за себя не ручаюсь. Вы должны мне пообещать вернуть о б р а з ч и к и И с этими словами Адам Егорович схватил Лилю в охапку и начал трясти, причем вовсе не собирался отпускать. Ой, ой, ой! Что вы делаете? Заверещала девушка громко. Наверняка жалея о том, что села на заднее сиденье и оказалась в соседстве с Адамом Егоровичем, отцепите от меня этого сумасшедшего, его лечить надо. Я папе скажу. Да отцепитесь же вы в конце концов. Отдайте, отдайте мне мои контейнеры, причитал за моей спиной Адам Егорович, у которого за прошедшую бессонную ночь В лице и правда появилось что-то безумное. Скажите, ну зачем они вам? Только я один знаю, там есть совершенно новые экспериментальные формы. Я полгода работал, чтобы добиться такого результата. Адам Егорович, прекратите б а л а г а н а то я сдам вас в милицию. пришлось мне припугнуть не на шутку р а з б у я н и в ш е г о с я клиента. Тот оглянулся по сторонам и сразу затих, потому что в этот момент мы как раз подъехали к город делу милиции, возле которого меня уже поджидал Володька. Ничего себе! Ты опять изменила внешность, товарищ полковник. Какие будут указания? Пошутил он привычно, прикладывая руку к своей голове, но на Лилю эта шутка произвела н е к о т о р о е в п е ч а т л е н и е Она по-прежнему никак не могла понять, кем же я являюсь на самом деле: сотрудником ФСБ, частным детективом, следователем или просто не совсем нормальной девицей? к о т о р а я тоже зачем-то в в я з а л а с ь в грязное, я бы даже сказала заразное дело, и поэтому глядела на меня во все глаза. Но ничего ей объяснять я не собиралась. Пусть сама учится разбираться в людях, это ей будет полезно. На всякий случай нужно подстраховать нашу группу захвата, ответила я. кивнув на своих спутников, сидящих в машине, посмотрев на Адама Егоровича и на молодую девушку с фингалом под глазом, Володька с пониманием кивнул: "Мол, лучше быть совсем одному, чем с такой подмогой. Похищен человек и еще кое-что. Есть соображение, что его прячут на даче." Остальное по смыслу. Вам нужно будет спрятаться в засаде, просто подстраховать меня. Ясно? Не маленькие, проворчал Володька. Ты, конечно, как всегда, сама. Ну-ну, полковник, не быть тебе генералом, раз сама везде стараешься на рожон лезть. Не обижайся, тут случай особый. Преступник владеет гипнозом и, как я понимаю, способен на разные неожиданные штучки. Вот только неизвестно, д е й с т в у е т в одиночку или там сейчас целая группа. Поехали, просто сказал Володька. Благодаря тому, что л и л я все время показывала нам дорогу, всего через каких-нибудь сорок минут Мы подъехали к дачному массиву. Пойду посмотрю, что там интересного, сказала я, выбираясь из машины. Ждите меня все, пока здесь. Пятый домик по тропинке, сказала л и л я Вы сразу увидите, там рядом с домом береза растет, а прямо у калитки куст жасмина и вяз. Вяз? Ну да, Грымский здесь не фрукты выращивает, а только те деревья и растения, которые обладают какой-то особой энергетикой. У него на этот счет своя теория, но я точно еще не разобралась. И вообще летом здесь его главное рабочее место, насколько я понимаю, он любит уединяться. Проверим. над чем и кем он там сейчас работает в тиши, твой грымский, не мой, покраснела л и л я И еще вы только не смотрите ему в глаза. Самое главное никогда не смотреть этому человеку в глаза. Это я точно теперь знаю. Скажите, а у вас есть в машине радио? Вдруг что-нибудь передают в новостях? Я имею в виду по нашей общей теме про какую-нибудь массовую лихорадку, пояснил Адам Егорович и вдруг жалобно спросил: «Как вы думаете, Танечка? Я еще не сошел окончательно с ума из-за всей этой истории со стороны как-то виднее? Пока мы все с вашей чумой немножечко не в себе.» Ответила я учёному честно, но надеюсь, что скоро всё кончится. Дачный домик, принадлежащий Льву Грымскому, был двухэтажным, но по размеру не слишком большим. Скромное место отдыха и труда медицинского работника. Правда, в отличие от соседних участков на даче крестьянским трудом и не пахло. Здесь действительно не было никаких плодовых деревьев, н и тем более огородных съедобных растений. Возле калитки виднелся огромный куст жасмина, сплошь покрытый мелкими цветочками и распространяющий на полверсты вокруг тонкий сладкий аромат. Территория возле дома, которая у образцовых граждан была засажена огурцами, луком, укропом и прочей полезной снедью, здесь представляла из себя настоящее дикое поле, покрытое какими-то спутанными травами и цветами. Было ощущение, что владелец участка задался целью создать на своих восьми сотках заповедную зону, где он мог бы постоянно ощущать себя Частью дикой природы, и у него это неплохо получилось. Стараясь двигаться бесшумно и держаться в тени лесных деревьев, еще совсем молодых, я пробралась к дому и притаилась у стены, пытаясь заглянуть в окно. Но не тут-то было. На окнах висели толстые шторы, через которые невозможно было ничего разглядеть. Тогда я начала потихоньку двигаться вдоль стены, заглядывая по очереди во все окна и стараясь отыскать хоть какую-нибудь маленькую лазейку для взгляда. Но хозяин этого дома сумел сделать его совершенно недоступным для чужих взглядов. Его дом был настоящей крепостью для всех любопытных, включая и меня тоже. Вы кого-то ищете? Вдруг услышала я за своей спиной мужской голос и вздрогнула от неожиданности. В этот момент я как раз припала к боковому окну, пытаясь сквозь маленькую дырочку в гардине, проеденную молью, разглядеть хоть что-нибудь внутри дома. Я оглянулась. Передо мной стоял высокий молодой мужчина. с правильными чертами лица. В черной бородке его слегка поблескивало раннее просить, которое еще больше придавало его облику какое-то н е з д е ш н е е благородство. Одет мужчина был вполне по-демократическим: в обыкновенные джинсы и летнюю белую футболку. Но даже простейшая одежда выглядела на нем как-то значительно и очень красиво. Признаться, я невольно засмотрелась на это притягательное лицо. Скорее всего, это и был Лев Грымский собственной персоной. Да, в такого запросто можно влюбиться. Быстро прокрутилось у меня в голове. В каком-то смысле Лилю можно понять. Да, ищу, сказала я быстро распрямляясь. Друзья пригласили меня на дачу на шашлыки, а я никак не могу найти, где они тут. Ну, здесь шашлыков вы точно не найдете, улыбнулся Грымский, показывая целый ряд ослепительно белых зубов. и с о б и р а я с ь снова исчезнуть за дверью. Но «Ну, может быть вы мне подскажете? Их з о в у т Дима и Катя. У них тоже дача где-то здесь, проговорила я, думая лишь о том, как бы мне его теперь подольше задержать и хоть что-то выяснить из разговора. Нет, девушка, я из соседей никого, к счастью, не знаю, ответил Грымский. И они меня тоже не знают. Но вдруг нахмурился и посмотрел на меня строго. Но все же, почему вы не постучались в дверь, а лазаете по чужим окнам, девушка? Кстати, кого вы на самом деле тут ищете? Теперь Грымский смотрел на меня в упор, и я почувствовала, что стою перед ним как школьница. Вытянув руки по швам, я ищу Валентина Валентиновича Лепесточкина. Произнесла я и сама поразилась тому, что вдруг, помимо моей воли, начал говорить язык мой, враг мой. А вот это уже больше похоже на правду. Как-то странно прищурился Грымский. Это уже интересно. И почему же вы ищете его здесь, девушка? Потому что вы его похитили. А Лилю Костюченко жестоко избили. Вы преступник. Если пробирки попадут в ваши руки, они принесут зло всем людям. Очень хорошо. Но, может быть, вы, девушка, знаете и скажете мне, где сейчас находятся эти пробирки? Очень, очень интересно было бы послушать. Грымский теперь смотрел таким взглядом, от которого казалось, волосы на моей голове вот-вот могли вспыхнуть, как факел, хотя все мое тело почему-то от дикого напряжения наоборот покрылось холодным липким потом. Ничего себе! Теперь я на собственной шкуре чувствовала неодолимую силу воздействия этого странного человека и почему-то действительно неотрывно смотрела ему в глаза, как та самая лягушка. А ведь л и л я меня предупреждала, хотя, кажется, что в глазах Грымского такого особенного... Маленькие, черные, похожие на горячие угольки, но почему-то действительно прожигают, прожигают до самых мозгов и совершенно н е к куда деться от его испепеляющего взгляда. Знаю, сказала я покорно, хотя только что собиралась с духом сказать нечто совсем другое, противоположное. Да что там? Я чувствовала, знала, что этого человека нужно сейчас просто схватить и связать. И основания для этого есть. Он же сам недавно до полусмерти избил Лилю. Да и вообще с таким типом шутки плохи. Знаю, сказала я вместо этого. Пробирки у голодного. У голодного? Переспросил Грымский по-прежнему, глядя на меня, не моргая. Это что же? Фамилия такая? Знаете что? А пройдёмте, к а девушка, в дом. Вы сядете напротив в удобное кресло, и мы спокойно обо всём поговорим. А потом вместе решим, как действовать дальше. Может быть, вы даже сходите к этому голодному и всё принесёте. Я чувствовала, что мне ни в коем случае не надо сейчас идти в дом с мрачными шторами. Что-то надо сделать, чтобы не идти за Грымским, как лягушка. Но для того, чтобы я смогла стряхнуть свое оцепенение, он должен хотя бы на минуту отвести от меня свои ужасные горящие глаза, как-нибудь отвлечься. Но Грымский по-прежнему глядел на меня со с т р а н н о й задумчивой усмешкой, и я в ответ ему только послушно кивнула. Господи, да что это со мной? Да и я ли это вообще, или какой-то совсем другой человек? Непонятно, почему у меня так мелко дрожат руки и ноги, словно я сейчас несу на своей голове бетонную плиту. Теперь ясно, что имели в виду магические кости, когда выдали непонятную для меня фразу. Радуйтесь, что ваши взгляды не совпадают. Черт возьми, но они теперь как-то на зло совпали. В самом что ни наесть в прямом смысле этого слова. Ууу! Вдруг в з в ы л кто-то рядом так громко, что у меня еще больше задрожали поджилки. Ага, попался наконец-то! Ах ты сволочь такая, клубники моей захотел. Раздался за моей спиной противный женский виск. Я тебе покажу мою клубнику, гадюка повзучая. Вот тебе, вот тебе. Я тебя м о т ы г о й по спине быстро отхожу. От неожиданности Грымский вздрогнул и перевел взгляд в ту сторону, откуда доносились крики. Да не нужна мне ваша клубника, г р а ж д а н о ч к а В данной вылазке я преследовал совсем иные цели, ответил ей ж а л о б н о мужчина. Ой, да больно же! Прекратите, г р а ж д а н о ч к а уберите свой рабочий инвентарь. Ой, как мне ножку больно! Это был голос Адама Егоровича, который сейчас, по всей видимости, вступил в отчаянную схватку с какой-то разъяренной огородницей. Знаем мы ваши цели, заливалась женщина. Своровать хоть что-нибудь, вот и все цели, а потом продать за бутылку. Признавайся, этот ты по весне у меня п р о в о д а все со столба срезал, а потом в пункт приема цветных металлов сдал. А рассаду помидорную я из-за кого три раза сажала, говори, из-за тебя? Получай, получай! Услышав знакомый голос Адама Егоровича, который явно попал в какую-то переделку, И пользуясь тем, что Грымский сейчас отвернулся в другую сторону и настороженно прислушивался к крикам, я разом стряхнула себя о ц е п е н е н и е и набросилась на него одним сильным прыжком. Тоже мне, уж ищи себе других лягушек. На свете бывают звери и посильнее. Грымский явно не ожидал в этот момент нападения. И мне удалось сильно врезать ему в солнечное сплетение, чтобы на время отключить все его гипнотические таланты. Человек, который только что казался вершиной могущества и непобедимости, свалился от простого приема карате в траву, как подкошенный. Быстренько сев на него верхом, я вытащила из своей сумочки выручалочки веревку. и скрутила ему за спиной руки, а потом также накрепко связала ноги. Впрочем, этому типу важнее всего было бы глаза завязать, но пока они и так были закрыты и никакой опасности для окружающих не представляли. Я опасалась, как бы на шум голосов из дома не выскочил кто-нибудь из помощников Грымского. Но в дверях пока никто не появлялся. Убивают, совсем убивают! Танечка, на помощь! Отчаянно взвыл где-то рядом голос Адама Егоровича, и я, поняв, что медлить нельзя ни минуты, бросилась на зов. Но Володька меня опередил. Еще перескакивая через грядки соседского сада. Я услышала его знакомый окрик: "Милиция! Всем оставаться на своих местах". Но бедный, разнесчастный Адам Егорович, вот кто в переделке пострадал больше всех. Очки ученого на одном глазу треснули, последние волосы на ученой голове совершенно вздыбились. Но самое главное, что на его ноге висел... Волчий капкан. Рядом с Адамом Егоровичем стояла крошечная женщина, поставив руки в боки. Вот и хорошо, что милиция! – выкрикнула она злорадно. Таких как раз надо в тюрьму сажать, а лучше сразу расстреливать на месте. Володька, пошли кого-нибудь. Там в соседнем саду связанный преступник. И надо обыскать дом, Адам Егорович. Ну как же вас сюда угораздило? Бросилась я скорее освобождать старика. Я же сказала, ждите меня, пока в машине. Но я подумал, что тоже должен спасать Валечку, сказал Адам Егорович. Как же я мог сидеть? Я вот и пополз потихоньку, ползком, ползком. Ага, как раз к моей клубнике. У меня тут в парнике ранне е растет, подхватила женщина. Но я не дурочка, я давно уже везде капканы расставила, чтобы вора изловить. Какой же это вор? Это сотрудник милиции? Как сотрудник? А чего он у меня ползал тут? Особо важное задание выполнял, а вы помешали. Сейчас мы вас самоарестуем за срыв спецзадания. Разозлилась я не на шутку на маленькую садистку. Ах ты, батюшки! Всплеснула женщина своими крошечными руками и сразу принялась освобождать несчастного Адама Егоровича из капкана. Как же он попался тогда, раз сотрудник? Вон, как я его тяпкой по спине отходила. Понимаете, у, у меня зрение не того. Все зеленое сливается, В вот я и не заметил. Оправдывался адам Егорович, глядя на меня своими огромными, беззащитными глазами. Я и не заметил никаких капканов. Ты бы еще мины подложила, дура! Рассердился Володька, глядя на израненную ногу моего клиента, и колючей проволокой под током участок оцепила. Вообще, я имею полное право сейчас тебя арестовать за членовредительство нашего сотрудника. А чего он на мой личный участок полез без спроса? Какой он твой? Гаркнул Володька. Так? что женщина сразу заткнулась и только испуганно заморгала глазками. Он государственный дура, а мы являемся официальными представителями правопорядка. Тебе ясно? Конечно, с одной стороны, я сердилась на даму Егоровича, что он в прямом смысле полез не в свой огород. Хотя мы точно договорились, что он будет действовать исключительно по моему указанию, а пока я устраиваю вылазку, находиться в машине. Но получилось так, что сейчас Адам Егорович серьезно выручил меня, пусть и ценой своего сильного испуга и израненной ноги. Ведь неизвестно, как бы дальше развернулись события, если бы под воздействием огненных глазок Грымского Я потащилась бы в его дом, а там с т а л а выкладывать все на чистоту и про лабораторию, и про т е п е р е ш н ю ю засаду. Лишь благодаря воплям Адама и его з л о б н о й обидчицы мне удалось ускользнуть от прожигающего взглядом человека, и это уже было неплохо. Впрочем, теперь, когда Грымский лежал на траве как связанный сноп, И растерянно озирался на окружающих его людей, часть из которых была вооружена. Он был совершенно не похож на страшного гипнотизера-экстрасенса. Где Лепесточкин? – спросила я его. И Грымский вяло кивнул в сторону своего дачного дома. В доме еще кто-нибудь есть? Грымский отрицательно покачал головой. Признаться на всякий случай, я старалась стоять теперь к нему боком и не больно то внимательно на него глядеть. Хватит уж, н а смотрелась. Вместе с Володькой мы зашли в дом, который изнутри совершенно не был похож на дачу, а скорее на офис какого-то учреждения. В комнате стояли компьютер, шкафы с литературой, письменный стол. Почему-то я была уверена, что в дальней комнате или даже на чердаке увижу связанного и з м о р д о в а н н о г о Лепесточкина, и потому несколько удивилась, когда заметила на маленьком диванчике мирно спавшего юношу. Юноша во сне разрумянился, его курчавые волосы в беспорядке разметались по подушке, и во всем его облике проглядывало прямо таки. Ангельское умиротворение. Я в нерешительности остановилась возле дивана. Ужни ли песточкин ли это и есть? Но меня снова опередила дам Егорович. Валечка, дорогой друг, бросился он к дивану, протягивая руки. Наконец-то! Какое счастье, что ты жив и здоров. Где? Где пробирки? Где наши контейнеры? Какие контейнеры? Валечка открыл сонные очи и уставился на моего клиента, словно с трудом его узнавая, но тут же воскликнул: «Отдам, Егорович! Что с вами? Вы не больны? У вас не очень хороший вид. А ты не болен? Да нет. Это вы больны, я же вижу. Вон какие синяки под глазами. Что случилось, Адам Егорович? Да нет, мой друг. Это ты расскажи сначала, что случилось. Да у меня-то ничего, все нормально. Как это ничего? Ты же исчез и украл при этом наши образцы. Кто исчез? Никуда я не исчезал. Володька тем временем закурил сигарету и глядел навстречу старого и малого с таким видом, как порой разглядывают взрослые сильно н а ш к о д и в ш и е детей. Танюх, а чего это они, а? Повернулся он в мою сторону. Что-то я никак не врублюсь. Кого мы вообще ищем? Мужика того бородатого зачем-то связали. Кто хоть из них преступник-то? Может, ту бабку хотя бы взять на прописочку, чтобы капканы не расставляла. Понимаешь, я пока тебе не могу всего объяснить, Володенька. Прошептала я на ухо своему товарищу, потому что это секретное дело. Я бы даже сказала сверхсекретное. Почувствовав, что начала говорить языком Адама Егоровича, я несколько смутилась, но потом все же продолжила. Обещаю, что скоро я тебе все расскажу. Конечно, если ты обещаешь держать язык за зубами. Таня, ты меня обижаешь. Удивленно посмотрел на меня Володька. Кажется, мы с тобой не первый год. Ну да это я так на всякий случай. А сейчас пусть твои ребята притащат сюда того бородача и позовут из моей машины девушку. Я должна быстренько провести допрос в присутствии всех свидетелей. Потом бородача отвезешь в отделение, пока за траку. Чтобы до окончания моего дела он побыл в надежном месте, договорились. А с тобой сроду ничего без бутылки не разберешь. Махнул рукой Володька. Вот за что я не люблю частных сыщиков. Вечно с ними сплошная путаница. И Володька хотел было затеять наш извечный спор, что лучше быть официальным сотрудником милиции или кошкой, которая гуляет сама по себе, но увидев, что я отвернулась кадаму Егоровичу, отправился выполнять задание. Что и говорить, эта черта у официальных служивых котов на цепи мне очень даже нравилась. Получают задание и сразу приступают к выполнению без лишней т р е п о т н и Как только л и л я появилась в комнате, И увидела полулежащего на диване связанного Грымского, она первым делом подошла к нему вплотную и влепила звонкую пощечину. Конечно, лежачих и связанных бить не очень хорошо, но в данном конкретном случае вполне допустимо, если учесть, что до этого Грымский тоже как следует поизмывался над девушкой. Тем более. н д своей ученицей и втройне обидно, что к тому же и любовницей. Я невольно обратила внимание, каким любовным взглядом провожал каждое движение девушки л е п е с т о ч к и н Тут же забывший про Адама Егоровича, но она совсем не глядела в его сторону, как будто больше не узнавала. Вот что, ребята, разборки надо отложить на потом, сказала я, усаживаясь в центр е зала на крутящийся стул и поворачиваясь в разные стороны, чтобы обозревать одновременно всю честную компанию. Сейчас надо понять, куда девались контейнеры. Ведь каждый из вас теперь имеет представление об их жутком содержимом. Начнем с вас. Валентин Валентинович, ведь вы своими руками ночью взяли их со стола, покинули лабораторию и затем кому-то отдали. Скажите, кому? Я, поразился Лепесточкин, я ничего не брал. Мало того, чтобы усыпить бдительность Адама Егоровича. Вы дали ему той ночью тройную дозу снотворного. Я? Да разве я мог, чтобы я своими руками Адаму? Вот что. Разозлившись, я к р у т а нулась в сторону Грымского. Вы должны немедленно вывести этого человека из состояния транса, а то я вам такой срок закатаю, мало не покажется. И вообще. Передам в руки международной разведки. Вот именно международный, не меньше, поддакнул Адам Егорович. Ладно, нехотя кивнул Грымский, у которого до сих пор на одной щеке полыхало красное пятно, как э т ожога. Жить будет. Итак. Вы видели, как Лепесточкин отдал в руки Грымского контейнеры. Точнее, он отдал их тебе. Повернулась я теперь к Лили. И куда же они подевались дальше? Не знаю. Дальше я пошла домой. Пожала девушка плечами. Да хоть к черту на кулички. Но куда ты поставила пробирки? Ведь они были в твоих руках. Да, вот в этих, сказала Лия л и удивленно посмотрела на свои руки, как будто бы видела их в первый раз. Вот в этих самых Лев сказал, чтобы я на пару часов отнесла их в кабинет отца к Бредихину, а там за ними должны были прийти какие-то люди. Значит, контейнеры сейчас могут находиться у Бредихина, я так понимаю, или он сам их кому-то уже отдал? Нет, не отдал. Подал голос с дивана г р ы м с к и й Виктор тоже ничего не знает. А может быть знает? Так он вам и скажет. Встрял, Адам Егорович. Я его не просто спрашивал, я его испытал. Когда я испытываю, все говорят правду. В жизни не поверю, чушь, полнейшая чушь. Правда ведь, Танечка? От чего-то в з ъ е р е пенился Адам Егорович? Как ваша фамилия? Вдруг спросил Грымский каким-то отчетливым металлическим голосом и не моргая уставился Адаму Егоровичу в глаза. О, -о, -о, -о сказал Адам Егорович, да. Я уже подумала, что сейчас Адам Егорович послушно выдохнет свою странную фамилию Оду пейло, но не тут-то было. О, дурень вы, молодой человек, если думаете, что всех людей можно взять такими игрушками, сказал мой клиент с чувством. Такие опыты на людях я считаю совершенно недопустимыми, непростительными. Это ничем не лучше, чем эксперименты, например, с вирусами. Не думайте, что ваша в е р у л е н т н о с т ь безгранична. И с этими словами Адам Егорович тоже укоризненно уставился на клиента своими многократно увеличенными глазищами. И браво, Грымский первый отвел глаза. Ай, да мой тихий старичок! Не ожидала, что он тоже умеет при желании испепелять людей взглядом. Но зачем вам самому понадобились эти микробы? – спросила я Грымского, пользуясь моментом его замешательства. Учтите, вам теперь выгодно говорить только правду. За окном вас ждет карета, и теперь многое зависит от вашей искренности. Мне самому они не нужны, – помолчав, сказал Грымский. Но вот одни мои знакомые американцы очень заинтересовались, сказали, что эта информация может пригодиться какому-то очень известному западному журналисту. Тем более, если будет сделано фактическое подтверждение. Но сегодня они уже должны уехать. Они предложили вам большие деньги. Нет, обещали устроить на работу на кафедре в Бостонском университете, организовать приглашение, и в моем конкретном случае это дороже любых денег. Это очень влиятельные ученые, но вместе с тем бизнесмены. Я их подвел, и теперь путь в университет, по крайней мере в Бостон. Для меня закрыт. Твой путь открыт в тюрьму за покушение на убийство вот этой д е в у ш к и сказала я, показывая на Лилю. Если она, конечно, захочет дать официальные показания. Захочу, кивнула л и л я Не хочу больше быть лягушкой. Какой еще лягушкой? Ты, деточка. И не похоже на лягушку, удивился Адам Егорович. Но л и л я взглянула на меня и убедилась, что сейчас я ее поняла отлично. Значит, последний раз контейнеры ты видела в кабинете Бредихина. Ну оттуда они тоже исчезли, подсказала л и л я Он, этот человек. Позвонил мне вчера ночью, кричал. Ну, когда мы встречались во дворе диспансера. Предположим, что Бредихин действительно не знает, куда они подевались из кабинета, раз господин э к с т р а с е н с тоже успел допросить его с пристрастием. Но есть вероятность, что все-таки знает. Вы, Лепесточкин. Тоже про них больше ничего не с л ы ш а л и так? Лепесточки замахал головой так интенсивно, что мне показалось, еще минута и с его головы посыплются светлые цвета спелой пшеницы кудри. Остается узнать только одно: куда же все-таки подевалась эта ваша чума? Получается, что мы снова оказались в самом начале. Боюсь, что завтра все, последний день, проговорил Адам Егорович и с тоской поглядел на Лепесточкина. Придется подключать центр. Да вы что? Это невозможно! Это конец! Затрепетал Лепесточкин и стало понятно, что он начинает возвращаться к реальности. Хотя реальное положение дел пока было таково, что лучше бы Лепесточкину об этом не знать. Тук-тук-тук, проговорил кто-то, стучась в дверь и в комнату протискиваясь бочком, вошла огородница, держа в руках тарелку с первой клубникой. А я вот тут моему милиционеру, пострадавшему, клубнички принесла, тому, который в мой капкан угодил. Думаю, уж ведь в годах человек, а все служит, по грядкам ползает по пластунски. Наверное, ему тоже пенсии не хватает. Но я больше не буду вам мешать. Пойду теперь. Ничего не понимаю, проговорил Адам Егорович, снимая свои треснутые очки и устало протирая глаза. И как вы здесь живете на земле? Ничего не понятно. Под землей все же как-то спокойнее. Не торопись. В могилу мы всегда успеем. По-своему истолковала его слова соседка. Так и так какая-нибудь холера в гроб сведет. Никому не удавалось еще увернуться. Или язва. Сибирская, прошептал Адам Егорович. Ну вот, я с повинной пришла, а он обзывается. Обиделась соседка и так хлопнула дверью, что со стен посыпалась штукатурка. Все же домик, построенный когда-то родителями Грымского, был дачным и первоначально рассчитан был на то, Чтобы укрываться в нем от непогоды.